Найди надежных партнеров и развивайся вместе с ними, что в долгосрочной перспективе сулит взаимную выгоду. Если вы отправитесь на конференцию по управлению цепочкой поставок, то узнаете массу вещей о попытках рационализации поставок с помощью передовых информационных технологий. Но вряд ли вам будут рассказывать о чрезвычайной сложности, продуманной до мелочей повседневной работы по доставке ценности потребителю. Едва ли вы услышите что-нибудь об отношениях между фирмами и о том, как работать вместе на общие цели. Но именно это является ядром партнерских отношений Тойоты с поставщиками. Отношений, которые стали мировым эталоном. Когда Тойота начала выпускать автомобили, у нее не было ни капитала, ни оборудования, чтобы производить мириады деталей. Одним из первых заданий, которые получил Ейдзи Тойода как начинающий инженер, был поиск потенциальных поставщиков Тойоты, изготавливающих детали высокого качества. В то время объемы производства были невелики, и Toyota не могла загрузить своих партнеров большими заказами. Все, что она могла им предложить, это совместными усилиями развивать бизнес, чтобы в долгосрочной перспективе получить взаимную выгоду поставщики становились членами большой семьи, которая росла и осваивала производственную систему Тойоты. Даже когда Тойота превратилась в крупную международную компанию, она придерживалась прежних принципов партнерства. Она подолгу присматривалась к новым поставщикам и поначалу давала им очень небольшие заказы. Они должны были доказать свое искреннее стремление соответствовать высоким стандартам Тойоты в отношении качества, себестоимости и дисциплины поставок. Если первые выполненные заказы подтверждали такое стремление, объем заказов постепенно увеличивался. Компания обучала их своему подходу и принимала их в свою семью. А того, кто попал в семью, могут выгнать из нее только в том случае, если его поведение будет совершенно недопустимым. Уважение к партнерам, которые входят в обширную сеть поставщиков, не означает, что работать с «Тойотой» просто. «Тойота» считает, что, побуждая собственных работников постоянно совершенствоваться, она должна быть не менее требовательна и к поставщикам. Перед ними ставятся весьма сложные задачи, требующие напряжения сил. Поставщики стремятся работать с «Тойотой», потому что знают. Это позволит им стать лучше и завоевать уважение в мире бизнеса у других потребителей. Нет такого поставщика, который считал бы, что «Тойоте» легко угодить. С точки зрения «Тойоты» уважение к партнерам проявляется в том, что компания возлагает на своих поставщиков большие надежды, обращается с ними требовательно и справедливо и обучает их. «Попустительство» или карательные меры для «Тойоты» являются проявлением неуважения. Менять поставщика из-за того, что другая компания выпускает те же изделия чуть дешевле, для «Тойоты» просто немыслимо.